Романы из школьной программы на ваших страницах гощу. Я все лагеря и погромы за эти романы прощу. Ни Курский, ни Псковский, ни Тульский, не лезущий в вашу родню, Ваш пламень неяркий и тусклый я всё таки в сердце храню. Не молью побитая совесть, А Пушкина твердая повесть И Чехова честный рассказ Меня удержали не раз. А если я струсил и сдался, А если пошел на обман, Я, значит, не крепко держался За старый и добрый роман. Вы — Родина самым безродным, Вы самым бездомным нора, И вашим листкам благородным Кричу троекратно «Ура!» С пролога и до эпилога Вы мне и нора, и берлога, И кроме старинных томов Иных мне не надо домов.